У Кати на новых туфлях появилась «ссадина», в кавычках, и я решила закрасить содранное место. Но кто же мог знать, что хваленая краска не станет держаться на ботинках, зато прочно осядет на паркете и руках. Теперь у нас в углу возле вешалки темно-вишневое пятно, и все гости немедленно спрашивают, кого вы убили в коридоре. «Самое противное, что Лизавета и Кирюшка, услыхав этот глупый вопрос, мигом отвечают хором. «Это лампа, вы на ее лапы гляньте!» Руки мне впрямь довольно долго имели бордовый оттенок. Мигом исчезнувшая стуфель краска никак не смывала с моей кожи. «Обрати внимание, серьезно», — серьезно заявил Кирюша. И тогда, и теперь она приобрела средство в баллончике». Лампу заклинила на аэрозолях. Понимая, что они сейчас начнут со, со злотрастием вспоминать все допущенные мною за год промахи, я нахмурилась, но сказать ничего не успела, потому что из окна второго этажа донесся вопль, а затем перед нами шлепнулся стул. «Классно!» — отскочила в сторону Лизавета. «На лестнице лежит дорожка», — робко продолжила Магдалия. «Ну и чего?» — перебила ее Кирюша. Девочка намолчала. «Говори, говори», — приободрила я ее. «На лестнице лежит дорожка». «Да слышали мы уже», — отмахнула елизавета Магда захлопнула рот. «Дай человеку сказать все до конца!» — вздохнула я. «Пусть не жвачится», — отбрила Лиза. «На лестнице лежит дорожка. Дальше!» Зарали мои невоспитанные дети. «Быстрее говори!» «Надо выманить отца на ступеньке, а потом дернуть ковер. Папа упадет, разенит рот, а мы ему туда антипей напшитым». Я с удивлением глянула на Магдалену. Однако у этой, чрезмерно воспитанной и излишне тихой девочки В голове бродят кровожадные мысли. Темно, подскочил Кирюша. Значит, так, Юрка идет по ступенькам, магда и листка стоят сбоку, я дергаю покрытие. Юрка летит вниз, девочки садятся ему на ноги, лампа прыгает на грудь и пуляет спрей в рот. Вечно мне приходится хуже всех, не выдержала я. Так ты самая старшая, возразили негодники через пять минут слегка поспорив, мы приступили к действию. Тююшка стоял под ножей лестницы громко крикнул: « Эй, юрий, тут бутылка стоит. Мужик мигом вынос с второго этажа где здесь Трюшка ткнул пальцем в сторону кухни гляди гжелка очень вкусная. Я судорожно вздохнула. По-моему, а водки нельзя сказать, что она очень вкусная.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 Кирюшка и Елизавета сели ему на ноги, Магдалена без толку суетилась рядом. «Лампа!» – заорала Лиза. «Скорей! Он вырывается!» Я ринулась вперед, но в ту же секунду растерянно спросила. «Ну как же пшикать? Он лежит на животе!» «Переворачиваясь!» – взвигнул Кирюшка. Юрий начал вороваться. Мы с детьми тщательно пытались перекатить его на спину. Не тут-то было. Тело его оказалось каменно тяжелым. Еще очень мешали суетящиеся под ногами собаки. Мопсики решили, что хозяева застели невероятно веселую игру и слаем носились взад вперед по гостиной. Спасибо хоть и Рэйчел, и Рамик не вмешивались. Стаффорширская тер терьериха сидела в углу и молча наблюдала за происходящим, повернув на бок свою крупную морду. «Э, был, Юрий, э, — ответила Кирюшка. Не смей ругаться, — пропыхтела я, удерживая пьяницу. Присутствие здесь женщины — это крайне неприлично, э, — завопила Лизавета. Я собиралась сделать ей замечание, но тут Юрий ловко выскользнул из наших рот. Вскочил и ринулся вверх по лестнице. Неожиданно Магда сильно тернула ковер. Отец девочки вновь вскатился к подножию лестницы, на этот раз он оказался на спине. «Пшик, и скорей! завопили дети. а орал Юрий. а Я с ужасом обнаружила, что боли... баллончик пропал.